Глава 22. Проницательность. «Сказал бы проще. Начал лорчать я, Хаким улыбнулся. Ты слишком заморачиваешься. Всегда был таким. Не знаешь, как полагаться на других. Слабый, без талантов, настоящий дурак. Зря думаешь, что сможешь чего-то добиться сам. Довольно резкая критика, но оценка вполне верная. Все было так, я даже оспорить это не мог». О своём возвращении я рассказывал только своим родителям. О техниках той жизни я даже не распространялся. В лучшем случае, только помогал с разработкой магии Наклор. Но не могу сказать, что ты не прав. Я был таким же в молодости. До тех пор, пока не появились демоны. Когда люди начали умирать, я понял, что надо объединиться с другими. Быть может, я и не говорил такого, малыш Джон. Надо хоть немного верить в других. Тот, кто дал тебе силу, совершил не так мало. Лишь ты знаешь о том, что появятся чернокнижники. Если хочешь этого избежать, попроси». Слова были очень чуткими. Хаким прекрасно понимал, что со мной сейчас творилось. Я уставился на него, а старик улыбнулся. «Пусть я старый дурак, но твою ситуацию можно разрешить, если все немного обмозговать. Если все объяснишь, тебя поймут». Иля так и будешь молчать?» «Нет, отцу и маме я уже...» Алену сказал. «Понятно, он-то поверил. Все-таки ты ж сынишка его». Хаким знал моего отца. Воин Макален очень известен в военных кругах. Хаким продолжал. «А еще кому-то?» «Нет», — сказал Наклурой ее магической системе, помогал пару иллюзий брубахем. «Этому безумцу?» «Но выбор не так уж и плох». Он мастер своего дела. И все? Ага! Пока что дам. Хотелось сделать еще много всего, но это было очень непросто. Я не знал, кому рассказать, как подойти с таким. Причин было множество. Знал ли, Хотим о моих терзаниях или нет, он сказал: Так ты не успеешь? Знаю, и все же. Это так сложно. На кого положиться? В моём голосе была злость, но Хаким улыбнулся. «Сложно, да. Это тоже испытание. Но дам тебе один совет. Найди меня. Я на вершине гор Рус на юге. Расскажи обо всем и получишь помощь». Неожиданная информация. Я и сам пытался найти Хакима, но ничего не вышло. Все потому, что он почти никем не известен и часто бродяжничает. Долго он нигде не задерживался, привык к одиночеству. У меня не было ни единой зацепки, так что и найти я его не смог. И вот я получил ту самую зацепку. Иначе, как удивление, мои чувства было не описать. Теперь я смогу встретиться с ним. Правда, поможешь. Поверишь в мои слова в эту мирную эпоху, Ты можешь просто не поверить мне. Верно. Внезапно появляется мальчишка, говорит, что явятся демоны и почти уничтожит человечество. И чтобы это предотвратить, не одолжит ли он свою силу? Кто ж такое примет? Но Хаким покачал головой. Я выслушаю тебя. Сейчас я в забвении. Не осталось тех, кого бы я мог назвать врагом. У меня полно времени. Сейчас я изнываю от скуки и готов дьяволу душу продать, лишь бы избавиться от нее. Если ты придешь со своей увлекательной историей, я поверю. Сказав это, Хаким улыбнулся. Он всегда был с причудами. Вопрос о владении мечом, он был бескомпромиссным человеком. Но он прекрасно понимал шутки и вообще был компанийским стариком. Может, и подумает, что я вру, но по крайней мере выслушает. Есть смысл встретиться с ним. Я кивнул. Хорошо, как закончится экзамен, отправлюсь на встречу с тобой. Ага, а вот и молодец. Я и сам буду рад отделаться от скуки. Разговор будет долгим. «Что ж, давай закончим экзамен». Сказав это, Хаким вновь занял стойку, выпустив жажду убийства. Его желание убивать стало еще сильнее, чем раньше. Он понёсся на меня на запредельной скорости. Хотя поблажки все еще были. Я это прекрасно знал. Будь он серьезен, я бы уже стал жалким куском плоти. Его движения были идеальны, так что это было лучшим доказательством». Все это время он меня обучал. Я был ему благодарен. Я помолодел, он умер. Наше отношение учителей и ученика это не изменит. В ответ я тоже занял стойку. Возможно, это будет последний удар. Я наступаю, малыш Джон. Не вини меня, если умрешь. Он был серьезен, и именно поэтому бил слабо. И если я не задействую сейчас все свои силы, то умру. Именно такой была его атака для меня. Но все его тренировки были такими. Это пробуждало столько воспоминаний. Даже странно, но я был сейчас очень возбужден. Чувство страха, но совсем не противное. Я улыбнулся Хакиму. «Говорил же старик, ты себе грыжу заработаешь». «Хэ, вот это уже вряд ли». «Ну и ладно». Он вложил силу в меч и сказал. «Тайная техника стиля сорт». «Голодный волк». Ровно когда он говорил это, я прокричал то же самое. Наши движения были одинаковыми. Мы были словно отражением друг друга. Хотя качество воплощения отличалось. Просто хотим подстраивался под меня. Я вложил удар всю свою силу, и он понимал это. Всё напряжённое, моё тело начало скрипеть. Я был на пределе. Но если хоть чуть-чуть расслаблюсь, то умру. После вообще двигаться не смогу. Но сейчас я не мог позволить себе слабость. И вот, когда наши мечи должны были соприкоснуться, они размылись, и вот я уже летела на противника. Техника жертвовала защитой, взамен давая возможность нанести врагу более глубокую рану. Противник получит рану и будет ослаблен. Ради своей цели ты готов был пожертвовать собой. Техника близкая к самоубийству. «Но если ты хорош, то можешь нанести врагу значительный урон, и сам останешься нетронутым». И важным условием для этого было отбросить страх. Проявивший хоть крупицу страха умирал. Такой была эта техника. И Хаким не боялся, как и я. Когда мы сошлись, я почувствовал, как меч Хакима вонзился в мою плоть. В то же время мой меч попал в него. Он проникал в плоть, нанося урон». Но какими бы мы ни были бесстрашными, глубокие раны мы не нанесли друг другу. Как только удар подошел к концу, мы обернулись и удовлетворенно взглянули друг на друга. На этом все кончено. Хоть и огорченный, я вдохнул плотный воздух, словно пытаясь перенять те чувства, что его сейчас пропитали. Но это уже было ни к чему. Хаким посмотрел на раненую умную руку и сказал, «Чему-то ты все таки научился». Он был серьезен, это было видно по его лицу. Меня Хаким ранил в то же самое место. Но я сказал, я пренебрегал твоими техниками. Ничему я не научился. Мне было немного обидно. Хаким лишь улыбнулся раздосадованному мальчишке. «Что такое, малыш Джон? Ты же еще ребенок. А это лишь слова. В целом очень даже неплохо. И все же ты небрежно относишься к тренировкам». Его «неплохо» удивило меня. Он был не из тех, кто кого-то хвалил. Он унижал, бил и заглядывал в вглубь каждого. Так он тренировал людей. И все же он сказал мне «неплохо». Когда такое говоришь ты, это пугает. А, ну иногда и я себе такое могу позволить. На этом, думаю, все. А, и точно. Сказав это, Хаким широко раскрыл глаза, глядя на свое тело. Не понимая, что происходит, я сам взглянул на него и опешил. Тело Хакима становилось прозрачным и растворялось. «Что? Ты призрак?» «Похоже на том. Можно было лишь об этом подумать». Хаким, улыбнувшись, кивнул. «Вполне может статься, что так и есть». Меня это разозлило. «Эй, это же неправда! Отвечай серьезно!» Но на вопрос он не ответил. «Эй, малыш Джон!» Мне хотелось спрашивать, но что со мной сталось?» Он спросил о том, чего не знал. «Что?» Он вопросительно склонил голову, повторив вопрос. «Хочу знать о своих последних мгновениях. Я был счастлив. А ты не помнишь?» Хаким приложил руку к колбу и заговорил. «Ага, память подводит. Знания никуда не делись, а вот последние свои минуты не помню. Но это ведь случилось?» «Я умер, так ведь?» «Да, верно. Ты бился сильным чернокнижником. Ты умер в бою. Думаю, ты был счастлив. Ты был благодарен, что тебе достался сильный противник». Я вспомнил, что было, и сказал Хакиму, на что он удивленно кивнул. «А вот как? Вот и хорошо. Значит, мне не о чем сожалеть. Нет, еще ведь есть ты. Вот кто мне интересен. Что с моими учениками?» Что совсем на тебя не похоже. В той жизни хотим ничего подобного не говорил. Это правда, я всегда думал о вас. Научил ли я вас техникам, которые помогут вам выжить? Достаточно ли суровыми и сильным техникам я вас научил. Или может стоило учить вас тому, что поможет вам обязательно выжить? Вот такой необычный разговор. Он без колебаний удолбливал в нас новое умение, Доводил до нас основу, чтобы мы могли продолжать сражаться. Но на самом деле он колебался. Думал, правильно ли поступает. И мне было, что ему сказать. «Твои знания позволили нам выжить. Ты этого не знаешь, но мы добрались до замка повелителя демонов. И герой убил его». Услышав это, Хаким удивленно уставился на меня. А потом широко улыбнулся. «Вот как? Понятно, мы победили». На его лице была радость. «Значит, я делал все не напрасно». Он говорил очень эмоционально, и я подтвердил. «Да, все благодаря тебе. То, что ты сделал, останется в истории». Но Хаким покачал мне головой в ответ. «Такая честь не ни к чему. Но если у людей есть будущее, то что? продолжай этот путь. Всё только начинается. Будущее может быть куда лучше». Он говорил очень серьезно. Хаким все понимал. Старик. А потом он снова улыбнулся и быстро произнес. Тело его почти исчезло. Вот и пришло время. Прости, но пора прощаться, малыш Джон. Я рад, что после смерти смоть еще раз с тобой увидеться. Да, я тоже. Подняв руку вверх, сильнейший мечник Хаким Сурт исчез. От него не осталось и следа. «Лишь моя рана была доказательством того, что он здесь был».